Глава 6.1. Когда противник слабее, чем ты думаешь. Я извел на заклинание лечения всю свою ману, но это мало помогло восстановить мне силы. Даже, казалось бы, у всемогущей магии есть свои пределы. Ведь двое суток без сна никуда не делись. Но поступить по-другому было нельзя. На моей карте этот осколок прошлого, старые руины, был отмечен просто как ориентир. Но я точно знал, все, что смогло пережить падение этого мира, было сделано на века, а может и тысячелетия. Поэтому шанс обнаружить здесь три крупных камня был не очень высок, в отличие от полноценных руин древнего форта. А встречать волны песчаных химер будет не в пример проще, опираясь на каменные стены, пусть даже и на их остатки. 20 минут». Именно столько времени у меня есть, чтобы перевести дух и попытаться восстановить силы. Поэтому в одной руке у меня лежала горсть камней маны, из которых я непрестанно поглощал энергию, а во второй мелькали один за другим куски вяленого мяса. Есть хотелось просто до одури. Видимо, навык регенерации потреблял слишком много энергии из внутренних резервов организма, пытаясь перебороть усталость и повреждения в мышцах. И теперь тело нестерпимо хотело жрать. В принципе, я сделал все, что мог в данной ситуации. Преодолев за эти два дня больше 300 верст, в итоге растянул ряды противника верст на 20, а может быть, даже на 30. И теперь они не смогут атаковать всей своей массой одновременно. А именно это — самое опасное в сражениях с химерами, когда они заваливают противника буквально волнами своих неживых тел. Именно поэтому добраться до хоть каких-то стен было чрезвычайно важно. Потому как это сильно усложнит костяным гончам дистанционные атаки их проклятыми шипами. Да и костяному ужасу будет куда сложнее сражаться и применять свои навыки из-за каменных стен. Я тяжело вздохнул и поднялся с земли. Первыми бежали несколько сотен костяных гончей, так как их характеристики на голову превосходили параметры песчаных химер. Данный факт не выглядел удивительным. «Возможно, будь у меня неограниченное количество стрел, я бы смог вообще не подпустить тварей на расстояние ближнего боя. Но на данный момент тяжелых стрел осталось чуть больше четырех сотен. Я стрелял на пределе своих возможностей, совершенно не заботясь о целостности камней мертвых. У меня даже мысли не промелькнуло о том, что каждое ядро нежити и ранга стоит в мире Ашер не меньше 100 ОС». Слишком ситуация была непредсказуемой и опасной. А еще сильно напрягал тот факт, что мое чувство тревоги вообще пропало. Словно бы я находился в своем доме, закрыв стальную засов на двери и проверив каждый уголок подземного этажа, ощущаю себя в абсолютной безопасности. А ведь где-то в клубах поднятой серой пыли скрывается предводитель этого воинства костяной ужас Диранга. «И шансы на победу над ним все таки призрачные, как ни посмотри. Хотя я не скажу, что их совсем нет». и гончи разваливались практически от каждого попадания моей стрелы. Я спускал их с тетивы, практически не сдерживая свою силу. Эта ловкая нежить двигалась намного быстрее, чем скелеты. Но даже им, чтобы преодолеть полверсты, нужно было потратить не меньше 50 ударов сердца. И, в принципе, времени мне вполне хватит, чтобы израсходовать весь свой запас тяжелых стрел. Так как эта нежить была уже более развита и, как результат, в некоторой степени одурманена желанием насладиться живой плотью, их ряды были неравномерны, и более сильные особи вырвались вперед, выстроившись в некое подобие неровной линии. Как я и говорил ранее, будь у меня неограниченный боезапас, то сражаться с этой дикой нежитью было бы куда проще. Некоторые особи явно имели высокие уровни. Их искры серьезно отличались от других. Как раз-таки эти твари пытались уклоняться от моих стрел. Но как бы то ни было, стрелы все равно попадали в их тела. Да, не всегда разрушая ядру нежити, но даже так, отрывая тяжелыми стрелами крупные куски их тел или конечностей. И таким счастливчикам оставалось только сбавить темп и пропустить вперёд более удачливых конкурентов так алчно жаждущих нашей горячей крови. Но были еще костяные гончи, чья характеристика прочность оказалась довольно высока, и от них стрелы вообще попросту рикошетили, лишь немного сбивая скорость их бега. Изначально я планировал оставить примерно 50 тяжелых стрел про запас, на непредвиденный случай. Но костяных гончи оказалось куда больше, чем я рассчитывал. По этой причине стрелы пришлось израсходовать все, подчистую. И как итог, костяных гончих сохранивших более-менее целостное состояние, оказалось около 50 тварей. Точнее сказать было сложно, ведь они уже приблизились настолько, что начали выплевывать свои смертоносные шипы. «Всем укрыться и не высовываться! Ждать приказа!» Отдал я команду своим гоблинам. Сам я тем временем рванул из пролома разрушенных врат во внутренние руины и остатки строений а позади уже слышались характерные звуки попадания костяных шипов. Гонщие начали свою дистанционную атаку уже шагов со ста. Шансов попасть в такой ситуации у них было все же немного. Но, видимо, твари были взбешены происходящим и не собирались экономить свою внутреннюю энергию. За свой отряд я не переживал. У костяных гонщих нет навыка поиска жизни или чего-то подобного. И если никто из гоблинов не совершит глупую ошибку то и жизням их ничего угрожать не будет. Нежить прекрасно видела, в какие именно проломы я нырял между разрушенных зданий, и яростно рвалась догнать свою цель. Все же дикие твари — это неразумный солдат, способный оценивать диспозицию или вообще мыслить тактически грамотно. Поэтому, удалившись от главных ворот шагов на сто, не больше, я оказался в небольшом тупике. Буквально в каменном мешке, что приметил ранее, когда обходил эти руины. Проход туда был шага два шириной, и это в лучшем случае. Истинные гончи уже спустя десяток ударов сердца догнали меня и начали врываться в этот каменный мешок. Шагов с диаметром. Но все же характеристики у них были куда ниже моих в своем большинстве. Поэтому тесак разваливал их тела и ядра нежити, почти не замечая сопротивления. За долю мгновения стоило их телам только появиться в каменном проломе. «Внимание! Вы получили 64 ОС». «Ведь я мог их видеть, несмотря на разделяющую нас каменную стену, благодаря навыку «Взгляд Тхала». А вот костяные гончие просто азартно преследовали свою жертву. Так они, наверное, думали в тот момент». «Внимание! Вы получили 88 УС». А главное, им не хватало ума попытаться взять на прицел пролом и начать выпускать свои костяные шипы. Ведь для тех, кто двигался позади, погоня по-прежнему продолжалась. Костяные гончи в первые же мгновения боя начали врываться парами, а иногда и тройками, и я перестал успевать следить за системными сообщениями, полностью сконцентрировавшись на яростно атакующей меня нежити. В какой-то момент в пролом прыгнула костяная гончая, явно крупнее своих товарок. А пластины на ее теле закрывали камень мертвых полностью, исключив даже небольшие бреши в защите. Но я видел эту более крупную искру и знал, что удар тесака, даже с моей возросшей инерцией от тяжелого тела, не сможет пробить этот костяной панцирь. Ко всему прочему, тварь оказалась и куда сообразительнее, чем остальные. Чуть замедлилась и ворвалась в пролом длинным прыжком. Но это ей не помогло. А ведь костяная гончая явно собиралась ударить меня своим магическим навыком. Пасть в прыжке была открыта, и оттуда уже торчал костяной шип. Тесак рассекает восходящим движением череп твари, и моей силы с лихвой хватает, чтобы остановить противника прямо на лету и задрать тело костяной гончии на мгновение вертикально. А правую ладонь в этот момент поднести в район груди, где и скрывалось ядро нежити. Жало ударила с такой силой и скоростью, что буквально разорвало тело костяной гончей на мелкие осколки. Рывком, освобождая тесак от останков черепа твари, я смотрел на свое ядовитое жало. Больше локти длиной, оно не получило ни мельчайших царапин, а его матовая поверхность завораживала своей глубиной. Нечто подобное мне удалось видеть у торговца редких артефактных клинков. Именно они были созданы из подобных материалов. Это я еще не использовал ядовитую иглу. Да, оружие у меня в правой руке получилось на славу. Еще полминута ожесточенного боя и нежить закончилась. Карты собрал, казалось не хуже профессионального фокусника, не разбираясь, бросил их все в невесомый колчан. И рванул главным воротом. Конечно, можно было и не спешить. Мой отряд был целый невредим. В той области, что позволял мне видеть навык «Взгляд Хала», все было в порядке. Но нужно в кратчайшие сроки понять, что происходит на дальних поступах теперь уже, по всей видимости, моему форту. Подбегая к разрушенной арке ворот, был приятно удивлен тем фактом, что никто из моих гоблинов не высунул любопытную голову из-за камней. И это при том, что мои шаги ясно отличались по звуку от поступи мелкой и легкой нежити. Увиденное меня несколько порадовало. До ближайших песчаных химер было не меньше полуверсты. Я остановился, переводя дыхание. Будь у меня стрелы, я бы задумался. Да чего уж там. Ведь из маленького лука просто физически не получится стрелять. Мои кисти и пальцы слишком велики. Поэтому, не теряя времени, решил потратить несколько мгновений и посмотреть системные уведомление Внимание! Вы получили 24С. Внимание, вы получили 42, 43 и 44 уровень. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров. Внимание, вы получили 24 ОС. Сразу же перевожу весь свободный опыт в накопитель. В итоге я несколько переоценил количество костяных гончей. Оказывается, их было всего около 40. Но несмотря на это, сумма в 1640 ОС впечатляла. Правда, мой уровень внезапно увеличился на 3 единицы, и сейчас был уже 44. -й. А вот тварь, удивившая своими размерами и прочностью костяных пластин, оказалась всего 14 уровня. Наверное, набор ее характеристик оказался более грамотно сбалансирован. А не как у многих из этого вида нежити. Большинство свободных очков инстинктивно идет в мудрость, чтобы увеличить силу и количество дистанционных атак. И как показала практика, в тесных помещениях это их главное оружие практически бесполезно. Ну или если быть точнее, они попросту не успели воспользоваться своим главным преимуществом по причине более низкой скорости по сравнению со мной. Вы трое! Ко мне! отдал я приказ. Таталемсо, встань так, чтобы защитный барьер, когда я дам приказ его активировать, превратился в подобие крепостных ворот. «А вы двое встаньте на страже и готовьтесь отражать нападение!» Марэш поднялся из-за каменного завала первым и поспешил выполнить мой приказ. Остальные же, явно опасаясь непонятно чего, бежали куда медленнее и постоянно оглядывались. «Куда ты встал, Беосталач?» — взревел я на татале Масо. «Два шага назад, иначе барьер будет выступать за каменные колонны!» В отличие от бестолкового молодого мага, Мареш и Улер заняли позиции грамотно, так, чтобы защитный копол точно отделил их от противника. «Люр, будь готов использовать огненный шар!» Намного тише сказал я. «И учти, если не попадешь в цель, лучше сам себе горло вскрой!» «Господин Эрчин, будет исполнено!» Испуганно и тихо ответил Люр, даже не высунувшись из своего укрытия, чем меня порадовал. Последние мгновения перед боем тянулись от чего-то совсем медленно. А может, эта волна песчаных химий сбавила скорость и не спешила вступать в схватку. Материализовав копье, я изготовился для броска. Мне очень не хотелось потерять опыт с еще одного костяного ужаса, как это произошло в прошлый раз. Ведь если копье застрянет в костяке монстра, а уже после он погибнет, то велик шанс, что ОС будут поглощены». А даже на первый взгляд искра костяного ужаса тянула как минимум на пятый уровень. Но в большей степени меня интересовала возможность получить карту навыка Диранга. ранга Шанс, конечно, довольно призрачный, но все же моя жадность диктовала свои правила.